Афоризмы личной эффективности. Чем выше личная эффективность, тем лучше жизнь: профессиональная, семейная, личная. Какие цели такая и эффективность? Жить хорошо, а жить сбалансированной жизнью ещё лучше. Жизнь нам дана, чтобы сделать то, что в приоритете. Знайте свои золотые годы и максимально растяните их. Берегите энергию с молодо. Батарейка энергии сдохнет, другую не купить. Некоторые заряжатели, порой разряжатели. Плохо с энергией, плохо и с личной эффективностью. Внешние раздражители нейтрализовать легко, внутренние сложнее. Противоядие от раздражителей подбирается индивидуально. Норматив интенсивной интеллектуальной нагрузки 4 часа в сутки суммарно. Головой мало кто может переработать. Каков темперамент, таков и ритм работы. Что не попало в календарь, должно быть в списках. Не держим дела в голове. Голова нужна, чтобы принимать решения. Списки должны быть двух категорий: сделать и помнить. Хорошее рабочее место равно высокая эффективность работы. Плохое низкое. Привычки, следствие учёбы, тренировок и дисциплины регулярных повторений. Всё, что тренируется, развивается. Если Бог не дал вам определённого таланта, вам самому надо развивать его. Каждый человек немножечко Бог. Если есть талант, используйте его на все 100%. Работайте так эффективно, чтобы вы могли купить всё, что вам нужно для повышения личной эффективности, а потом и вообще всё, что вам хочется. Когда за ваше наставничество берётся правильный человек, ваша эффективность не просто растёт, она подпрыгивает. Порой к личной эффективности ничего прибавлять не надо, просто ограничьте свои ограничения. Чтобы быстро сделать жизнь лучше, уберите из неё самые разряжающие разряжатели. Большая жизнь делается маленькими шашками. Человек должен или искать цель или достигать цели. Тогда он homo sapiens. Без настроя дела не делаются или делаются медленно и плохо. Правильный режим дня и жизни автоматически решает почти все вопросы внутренних раздражителей, а эффективное рабочее место всех внешних. Каждый пункт плана лучше записать несколькими словами. Одно слово контекст задачи не передаёт. Глагольте задачи. Глагол в формулировке на 30% повышает мотивацию выполнить. Жизнь это на 90% повторяющиеся события. Как бы вы ни планировали, завтра всё пойдёт не по плану. Хороший план учитывает форс-мажоры. Заложите на них 40% времени, и план будет выполнен на 100%. Бывают периоды, когда не делаешь ничего, И это абсолютно нормально. У каждого своя комфортная скорость жизни. Важна не часовая, а календарная эффективность. Организатор друг человека. Нет приоритетов в делах нет сделанных дел. Больше освоенных навыков лучше жизнь. Если мы хотим максимальной эффективности своей или сотрудников, в это надо инвестировать. работать можно и нужно на разных оборотах. Приложение чуть-чуть больше. Приложение 1. Помогаторы в достижении цели. В детском мультфильме Фиксики у героев есть рюкзак, в котором имеется всё необходимое для решения технических проблем. Его зовут Помогатор. Очень точное название для списка того, что поможет в достижении цели. Мотивация безусловно помогает в достижении цели. Для того, чтобы создать себе мотивацию на достижение цели, люди чего только не выдумывают. Публично пишут и говорят: "Я мол похудею на, добьюсь, заработаю" Заключают парии друг с другом, обещают себе купить желаемое и так далее. В общем, очень длинный и разнообразный список вариантов. Ответственность. Качество характера, которое позволяет достичь цели. Если у вас с ним порядок, поздравляем и завидуем. Особенно повезло тем, кто рядом с вами. Если это не является вашей сильной стороной, её можно развить. Рекомендуем. Дисциплина. Сила воли. Говорят, что сила воли есть у каждого человека. Только у одного её хватает на 1 минуту, у другого на пару часов, а у третьего на целый год. Дисциплина это личностное качество, которое хорошо тренируется. Жизнь по режиму один из простых способов его развить. То же самое и сила воли. Что тренируется, то развивается. Страсть Самый лучший помогатор. Если цель и путь её достижения наполнены страстью, вы легко будете преодолевать любые препятствия. Страсть мощнейший источник энергии. Кураж исключительно русское состояние души, близкий модный аналог на драйве. На кураже достигать цели куда интереснее, чем в других состояниях. Кураж нужно уметь ловить, иногда создавать и главное воспользоваться им. Кураж похож на страсть, но он круче, кто испытывал, знает. Наработанные привычки. Всегда легче делать то, в чём ты уже набил руку. Повезло тем, у кого широкий спектр навыков, тогда и диапазон выбора целей может быть больше. Суть в том, что энергозатраты на достижение цели на привычках в сотни раз меньше, чем в первый раз. Поэтому тренируйтесь и развивайте все навыки, которые могут потребоваться для достижения ваших будущих целей. Соратники, единомышленники, отличные ребята, поддержат в период депрессии и спада. С ними можно обсудить текущие вопросы, получить обратную связь. Можно сказать, их помощь больше эмоциональная, чем информационная, но и советом тоже можно разжиться. Соратник поможет своим свежим взглядом, укажет на очевидную ошибку, которую мы не замечаем, потому что наш фокус сместился на что-то другое. Наставник. В идеале это человек, который уже много раз в вашей цели достигал. Тогда у него есть и дорожная карта, и типовые ошибки, подводные камни, косяки и так далее. Полный набор неудачника. Хороший наставник даст чёткую рекомендацию на каждом этапе вашего маршрута. Его основная помощь информационная: что делать, как делать, куда идти. Профессиональный наставник может хорошо зарядить энергией. Приложение 2. Тело суперсила. Наш организм это инструмент для достижения целей. Поэтому от его состояния будет зависеть, насколько легко или тяжело будут даваться нам великие свершения. Хотите, чтобы было всё на расслабоне? Следите за своим телом, и оно поможет вытянет на своих плечах любые трудности судьбы. Если заботитесь о теле, получите дополнительную суперсилу. Если забиваете на организм и здоровье, получите суперслабость. Тех осмотр организма. ТО Если ваш возраст 30+, рекомендуем каждые 2 года проходить техосмотр организма. Если вам 40+, эта процедура из рекомендуемой становится для вас обязательной и ежегодной. Александр. В 2013 году моя команда проводила большой проект для сети клиник Нижнего Новгорода. Мы помогли выстроить корпоративный университет медицинских сестёр Следующим этапом провели масштабные изменения в работе регистратур поликлиник. Удивительным для меня оказалось то, что организация не предлагает чек-ап организма своим пациентам, а ведь это очень востребовано. Благодаря моим инициативам появился возрастной чек-лист и дополнительная услуга. Ну а я за 3 года сотрудничества стал одним из первых, кто каждые полгода чекапил свой организм и отслеживал результаты. В тот период у меня было много соревнований, тренировок и экспериментов со спортивным питанием, так что мои опыты и биохакинга закреплены медицинскими анализами и исследованиями. Поэтому я достоверно знаю, что полезно, а что вредно моему телу. Рекомендую всем регулярные чекапы здоровья. Рекомендуемый порядок действий: диагностика, пройти обследование и выявить состояние органов и систем тела. Профилактика. Каждый год один отпуск проводите в санаториях. Лучше тратить деньги на санаторий каждый год, чем оплатить экстренное оперативное лечение. Поверьте, проверено на личном опыте и не раз. Плановые операции. Если нашлись критические отклонения и требуется оперативное лечение, планируйте и лечитесь. Еей широкий спектр высокотехнологичных операций: замена суставов, лечение почек и так далее. Их можно произвести на платной основе или по квоте, выделенной государством. Далее приводим список, по которому следует проводить ТО организма, исходя из статистики и часто встречающихся заболеваний. Конкретно в вашем случае порядок может оказаться иным. Приоритетный список ТО организма. Зубы Органы пищеварения, стопы, позвоночник, сердце, сосуды, опорно-двигательный аппарат. Зубы. Вот кого мы не понимаем, так это беззубых людей или с прогнившими зубами, работа которых связана с коммуникацией. Известно, что некоторые из них хорошо зарабатывают, да и по страховке можно лечить зубы, но они сами себе роют яму, не занимаются лечением. Зубы это начало пищеварения, а пищеварение фундамент жизни, фундамент нашей ежедневной эффективности. У вас больные зубы значит, нет суперсилы. Боитесь лечить зубы и откладываете до крайнего момента? Решите этот вопрос у психолога. Сегодня есть масса способов комфортного, безболезненного лечения зубов. Из профилактики. Профилактическая или лечебная чистка зубов. Электрическая зубная щётка для ежедневной гигиены, ирригатор для полости рта, бальзамы и ополаскиватели. Желудочно-кишечный тракт. Ваша суперсила напрямую зависит от того, что вы едите. Если супер-еду, будете суперэнергичны, а если потребляете мусорное топливо, то и организм не сможет выдать ожидаемую мощность в работе. Но это полбеды. Мало есть полезное, Позаботьтесь о состоянии органов, которые отвечают за переработку пищи. Если топливо качественное, но желудок или кишечник работают с сбоями, вы не сможете извлечь должное из съеденного. Просто осознайте, как это влияет на вашу суперсилу, и вы с лёгкостью сможете найти время на обследование или лечение. Стопы. Александр. Моя жизнь изменилась в тот день, когда я сделал индивидуальные ортопедические стельки. Случай первый. После 40 минут бега в кроссовках со штатной стелькой стопы уставали. Принимаю душ, выхожу босиком и каждой косточкой стопы чувствую свои шаги. После такой утренней пробежки стопы отходили пару часов, и только после этого я мог встать с дивана и не думать о ногах. И вот однажды у нас с друзьями была тренировка в Лосиноостровском парке продолжительностью 4 1/2 часа. Выхожу после душа и со страхом ставлю ноги на пол. И вот чудо, нет никаких болевых ощущений, как будто и не бегал. Эта тренировка проходила в индивидуальных стельках. Случай второй. Проводя тренинги, нахожусь весь день на ногах 8-10 часов. Да и использование стелек в конце первого дня было одно желание закинуть ноги повыше и часик отдохнуть. Так и делал. С ношением стелек я забыл про тяжесть, боль и усталость ног. Это ли не чудо? Теперь я в них хожу, провожу тренинги, бегаю. За 2 года регулярного ношения исправилась плоскостопие, ушли головные боли и ещё какие-то вещи, которые уже подзабылись. У большинства людей многие симптомы можно убрать простой коррекцией и постановкой стопы. Главное при выборе стельки специалист, который будет их изготавливать. Я был на приёме у семи специалистов, и только один оправдал стоимость своих консультаций. Уже несколько лет свои стопы доверяю Кириллу Алексеевичу Шлыкову lightsteps.ru. Обращайтесь и делитесь со мной своим опытом. Позвоночник самый важный орган. Здоровье позвоночника определяет здоровье всего организма. Сделайте томографию, узнаете много нового. Это исследование позволит вам выяснить пределы своих физических нагрузок. Если обнаружится отклонение, протрузии, грыжи, будет понятно, к каким специалистам обратиться. Ранняя диагностика позволит решить вопросы малой кровью. Сердце Кардиограмма это хорошо, УЗИ сердца лучше. Но если к этому добавить суточное исследование Холтера, вы будете обладать полной картиной работы вашего сердца. Всё как с позвоночником: знаете, что не так, понятно, как скорректировать образ жизни. Суставы. Болят суставы, и человек покупает мази, витамины и так далее. Неверно. Сначала идём к врачу на диагностику. Сделав исследования, можно выяснить причину боли и, устранив её, жить в радость. Очень важно, опять же, не бояться, а знать. Итак, подведём итоги. Тело требует заботы, взамен вы можете его эксплуатировать на максимальных оборотах. Хорошее тело даёт вам суперсилу, продлевает активные годы жизни. Приложение 3. Заряжатели. Перечислим основные заряжатели в алфавитном порядке. Аффирмации. Правильные фокусировки, создание боевого, рабочего настроя, установки: я могу, я смогу, я лучший, я сейчас соберу волю и энергию в кулак и это сделаю, решали, решают и будут решать энергетические и не только проблемы. Вода. Мы все вышли из воды, и поэтому вода, от обтирания холодной водой до созерцания водной глади, прекрасно заряжает нас энергией. Вариантов тут много. Баня, бассейн, душ. Есть даже шутка. Холодный душ нам нужен, чтобы смыть с себя хомячка. Сауна, флоатинг. Лайфхак. Хочется спать, умойтесь и потрите уши прохладной водой. Проснетесь точно. Важна не только вода снаружи, но и вода внутри, правильный питьевой режим. Как мы помним, без воды ни туды и ни сюды. Без воды человек не человек, и уж точно человек без энергии. Дегидратация, недостаточное количество потребленной воды, никому на пользу не идет. Думаем, каждый слышал о необходимости выпивать 2 литра жидкости в день, плюс-минус. Точную формулу расчёта необходимого количества воды можно посмотреть в интернете. Лайфхак: можно купить себе умную бутылку. Есть разные бренды. Она будет считать, сколько жидкости вы выпили, слать вам мотивашки, уведомления и напоминания. Воздух. В голове место. Мы говорили, как воздух, его качество и количество влияет на вашу производительность. Это же влияет и на нашу энергичность. Плохой воздух равно низкая энергия. Деньги. Говорят, что за деньги не купите любовь и время, но энергию, точнее её источники, можно. Да и сам процесс зарабатывания денег, перспективы выгодных сделок, рост зарплаты, бонусы, премии мощный энерджайзер для многих деловых людей. Относитесь к деньгам с уважением. А ещё деньги это энергия. Исходя из этих двух предложений, выстраивайте взаимоотношения с деньгами, и они ответят вам тем же. Не сориьте, не мните. Если одалживаете, то давайте так, как будто навсегда, и ровно ту сумму, с которой комфортно расстаться. В обязательном порядке ведите чёткий учёт. Инвестируйте. Даже небольшая сумма инвестиций ежемесячно принесёт вам весомый доход в будущем. У одного из нас есть приятель, который, чтобы зарядиться, перебирает свою небольшую коллекцию золотых монет. Его жена шутит: "Там царь Кощей над златом чахнет". Но он не чахнет, а наоборот, заряжается энергией благородного металла. Достижения, результаты, победы и рекорды прошлые и будущее Mega Energizer для деловых людей. Повторить успех, добиться нового успеха. Адреналин уже бурлит. Или вспомнить былые победы и достижения, окунуться в былое и подумать: "Я же столького уже добился. Нельзя сдаваться. Надо собраться". Тут энергия и появляется. Послушайте главу "Только я" в четвёртом томе "Правила жизни". Сделайте такой список достижений. Он точно будет заряжать. Также можно попробовать вести дневник успехов и каждый вечер записывать по три успеха, достижения дня. Это помогает фокусироваться на позитивных моментах и заряжаться на достижения следующего дня. Друзья. Просто общение со своим хорошим другом или компанией друзей является очень хорошим заряжателем, так что регулярные дружеские тусовки могут стать хорошей поддержкой вашей энергетики. Еда Правильное полноценное питание, полезные перекусы базовый источник энергии. И опять многое индивидуально. Кого-то заряжает шоколад, кого-то орехи, кого-то ягоды и фрукты, кого-то витамины. Кстати, многие источники энергии пересекаются. Например, готовка в компании друзей или родных это комбинация еда плюс друзья. Особого внимания заслуживает разговор о спортивном питании. Если вы хотите поднять свою энергетику, то при жизни в городе без этого никак. Лично мы его употребляем регулярно, так что ищите свои добавки и протеины. Александр. Сижу на спортпитии уже 20 лет. Начинал с бюджетных питерских протеинов, со временем перешёл на иностранные бренды. За это время перепробовал всё, что было на рынке. Особо хочу отметить два бренда: от продукции которых я получил реальную прибавку энергии тела. Animal Pack США, хорошо знакомы и профессиональным спортсменам и Bomb Bar, наш отечественный, создан в Тольятти. Несколько лет назад попробовал его впервые и полюбил. Теперь покупаю только их. Три плюса: большой ассортимент для разных целей, плюс высочайшее качество, плюс приятный вкус. Им на самом деле удалось сделать полезным и вкусным, являясь их евангелистом, и каждый, кому я их рекомендовал, остался доволен. Закаливание и обливание холодной водой, и утром, и в любое другое время дня, когда надо взбодриться, дёшево и сердито. Зона комфорта. Под зоной комфорта мы понимаем привычные и знакомые для нас условия и обстановку, когда всё под рукой, когда всё знакомо. Когда человек в зоне комфорта, он в зоне подпитки энергии. Когда вы дома, и дома аккуратно, чисто и безопасно, вы автоматически подзаряжаетесь. Поэтому не стоит выходить из зоны комфорта, как рекомендуют многие специалисты. Там вас ждёт потеря энергии. Искусство, музыка, театр, кинотеатр, музеи, фильмы и сериалы. Читали книгу, смотри Всё это помогает выйти из интеллектуальной и даже физической депрессии. И это вовсе не пустая трата времени, как и многие и считают. Чем страдать, лучше отвлечься. Думаю, у каждого слушателя есть фильмы, которые в своё время вас, как говорится, вштырили. Ты смотришь и думаешь: "Раз главный герой смог, то и я смогу, или люди могут всё". Вот наш неполный список фильмов заряжателей. Стажёр, Грань будущего, день сорка, человек эпохи возрождения, основатель, люди чести, одержимость, скалалас. У нас есть подборки музыки, чтобы взбодриться утром, если что-то пошло не так, с говорящим названием No good morning, не доброе утро, и трек для того, чтобы оставаться на пике энергии днём или подзарядиться вечером, Wake up, подъём, бодрит. Попробуйте послушать Термесы для зарядки должно зайти. А вот музыку для работы один из нас не приемлет. Если и будете включать музыку для умственной работы, то включайте музыку без слов или на языке, который вы не знаете. И в Apple Music, и в Spotify, и в Яндекс Музыке есть целые альбомы для умственной работы. Выбирай не хочу. Игорь слушает во время такой работы подборку Piano Bar или альбомы Шахин и сеппер. Йога. Говорят вещь: гвозди садху хороши. Не пробовали, но знаем точно, что даже обыкновенные потегуши стали потянулись, заряжают энергией. Кофе или другие энергетические напитки, чай, энергетики, кому-то даже алкоголь. Например, одного из нас заряжает чай, особенно хороший пуэр, а другого кофе. Фанаты кофе от одного ритуала подготовки кофе и его аромата заряжаются. И когда один из нас вечером пишет очередную книгу, то бокал красного вина заряжатель творческой энергии и музы, будь здоров. Любовь. Любовь икрыляет влюблённый человек, да ещё когда чувства взаимные, прямо светится энергия у него, как у электростанции. Хорошо, когда романтика в отношениях остаётся надолго, и любимый человек в нужный момент, хорошо зная тебя, просто обнимет, что-то скажет на ушко, и ты вжух заряжаешься. Медитация, медитация, погружение в себя, правильное дыхание, расслабление помогают подкачать энергию, доказано. Если у вас iPhone или Apple Watch, попробуйте хотя бы функцию дыхание минуту-две. реально помогает. И протестируйте программы для медитации. Многие из них бесплатные или условно бесплатные. Этого достаточно, чтобы понять, ваше это или нет. Места силы. Считается, что это точки на поверхности нашей планеты, отличающиеся особым сильным потоком высокочастотных энергий, проходящих через это место. они способны активировать участки подсознания, отвечающие за раскрытие качеств и способностей, а также за создание новых возможностей для развития. В узком смысле это место, где вы заряжаетесь физически, духовно, энергетически. Это может быть географическая точка, море, озеро, горы или какая-то конкретная локация, любимая дача, квартира, родительский дом, фитнес, зал йоги, а для некоторых иногда даже офис, например, когда запускаешь или делаешь новый супер-пупер проект. Такие места надо знать и почаще там бывать. Наставник. Общение с наставником, бизнес-партнером, мудрым руководителем или коллегой хорошие источники энергии. Они только знаний, общение с хорошими людьми всегда заряжает. И наоборот. Есть что-то такое в книге Не работайте с мудаками. С ними, с мудаками, лучше даже не общаться. Наставник всегда даёт больше, чем просто энергию. Обучение. Вдохновляющие книги, фильмы, аудиокурсы, подкасты, тренинги и мастер-классы обладают не только мотивационным, но и энергетическим эффектом. Учитесь и заряжайтесь. Отпуск. Кто считает, что отпуск не заряжает, киньте у нас камень с пляжа. Питание. Сбалансированное, раздельное, интервальное всё индивидуально. Но если наладить именно пищеварительный момент, энергия на совершение поступков, в достижение мечты увеличится в разы. Питомец. Общение с любимым домашним питомцем, например, прогулка с собакой это вообще два в одном, хороший источник энергии. Отдельная история лошади. Мы слышали столько рассказов от владельцев лошадей, как их они заряжают и бодрят. Верим. Подарки. Неважно, дарите ли вы или его вручают вам, подарок это подпитка энергией. Вот, кстати, ещё один продающий аргумент для компаний, которые занимаются подарками. Дарим вам идею, а с вас подарок. Признание. Признание, комплимент, похвала, позитивная обратная связь, особенно от людей, чьё мнение вам важно отличный энерджайзер. Даже анонимный лайк и добрые комментарии в соцсетях радуют и чуть-чуть заряжают. И наоборот. Игорь. Поэтому я всегда баню в своих соцсетях каждого, кто меня раздражает. Я не считал, но думаю, что забанил больше пары тысяч человек, и мне не жалко. Жизнь оффлайн напрягает, пусть хоть соцсети остаются местом позитива. Природа Любое соприкосновение с матушкой природы, даже простая короткая прогулка, визуальное наслаждение окружающим тебя миром, тактильные ощущения, шумы и запахи. Для многих людей всё это имеет нереально сильное заряжающее свойство. В Японии это отдельный вид терапии forest bathing, купание в лесу. Путешествие поездки, вылазки, выезды и путешествия, даже на уикенд, даже на час, если это позитив и приятная смена обстановки и картинки, подпитывают вас энергией. Игорь. Я был почти везде в России и в 65 странах мира. Самые сильные впечатления французская Полинезия и Новая Зеландия, наши Байкал и Алтай. В России много классных мест. Просто мы ещё не научились делать для них хороший маркетинг. Релакс, нужная энергия, отдохните. Сон, ретрит, массаж. Кто пробовал массаж, тот знает, о чём мы говорим. Один из нас считает покупкой года приобретение массажного кресла Yamaguci Jet. Это вещь. Параллелить массаж и дневной сон бесценно. Или попробуйте капсулу Яши Доум, полчаса дремы в ней, и вы как новенький. Ритуалы. Цепочка простых действий, результат которой – повышение энергетического тонуса. Пример утреннего ритуала Александра. Заправить кровать, выпить стакан горячей воды 50 градусов, туалет, умыться, почистить зубы, дыхательная гимнастика или комплекс физических упражнений 10-20 минут, Душ, завтрак и готовка к работе. Игорь. Наш семейный ритуал. Когда я в Москве, мы с женой гуляем по центру города час-полтора, обмениваемся впечатлениями, обсуждаем планы, краткосрочные и долгосрочные. Говорим о маркетинге. У нас почти вся семья о маркетинге. Семья. Семья и члены семьи, супруги али супруга, родители, дети, особенно маленькие дети. Особенно если они появляются у тебя, когда тебе за 35, братья и сестры могут быть источником энергии. И забегая вперед, источником создания дефицита энергии. Тут все зависит от отношений. Смех, улыбки, веселье, фан и другие источники позитива заряжают. У пессимиста не только батарейка наполовину пуста, она и заряжается как-то медленнее, психимистичнее. Спорт, любое движение, любые физические нагрузки заряжают. Танцы, бег, аэробика, физкультура, прогулка, велосипед. Посмотрите линейку тренажёров для дома от Yemagucci. Главное правильно выбрать свой источник нагрузки. Кому-то хорошо зайдёт цигун, а кому-то триатлон. Знать меру и делать это правильно и в правильное время. Мы об этом рассказывали ранее. Александр. Кардионагрузка, бег трусцой утром 40 минут, лучше кофе приводит тело и мозг в боеготовность. Если к вечеру от проблем дня разболелась голова, надеваю кроссы и в парк. Полчаса бега и всё как рукой сняло. Плавание. Писать можно много, а если кратко, однозначно рекомендуем. Как плавать, чтобы получать удовольствие и отдыхать, учитесь у Александра. Telegram GG 1976. Одно из его профессиональных увлечений учить плавать в удовольствие. В 2020 году подготовил группу учеников, переплывших Босфор. Каждый год десятки учеников совершают заплывы и преодолевают триатлон дистанции. Талисман. Есть люди, которым энергию дают талисманы, их вещи силы. Кто-то носит крестик Кто-то энергетический браслет, есть и такие, на руку и на шею, кто-то монету в кошельке, кто-то сувенир с последнего незабываемого места отдыха, в которое ещё раз хочется поехать. Когда нет силы и энергии, одно прикосновение к талисману, один взгляд на него и запасная батарея энергии подключена. Игорь Про монеты. В моём дорожном нассере, помимо проводов, переходников и других нужных для выступления вещей, лежат две монеты. Дирхам Объединённых Арабских Эмиратов, напоминая это мне о том, как может измениться человек или страна за 30 лет. Я первый раз был в Дубае в конце прошлого столетия. Я часто рассказываю об этом слушателям своих семинаров. А Франк из французской Полинезии напоминает, как замечательно мы провели с женой там время и манит повторить, и мы повторим. Отдельно у меня хранится первый доллар, который я заработал как предприниматель, и первые 100 рублей, которые мне принесло издательство Ман Иванов и Фербер. И думаю, я не один такой скруч. Фанаты. Если у вас есть фанаты, то их поддержка может быть или стать мощным заряжателем. Например, нас, а выступаем мы часто, заряжает положительная обратная связь слушателей наших семинаров и участников тренингов, от спасибо до аплодисментов. Форс-мажор. А некоторых заряжают проблемы, засады, и форс-мажоры. Мы же говорили ранее, что каждому своё. Их появление и преодоление сильный заряжатель для людей из породы боец. Хобби, любимое дело, творчество, хобби многим пополняет энергию хорошо. Александр. Обучение тайм-менеджменту моя основная деятельность. За последние 10 лет появились профессиональные хобби. Увлечения стали гармонично дополнять мою работу. Далее список по хронологии их появления. Первое бег. самый простой и эффективный способ зарядиться энергией на день грядущий. Второе. Тёнинка машин создал на базе микроавтобуса мобильный офис. В путешествиях живу и работаю в нём. Третье увлечение плавание. Отлично расслабляет тело и главное, очищает мозг. Четвёртое внутренняя отделка квартир. Да, за время карантина я освоил ремонт квартир, и особенно мне пришлось по душе столярное дело. Дерево оказалось близко по духу. После работы с людьми, работа с материалом отличное переключение внимания, супер отдых для головы и бесконечная радость, когда пользуешься плодами своих трудов. Дома я работаю за столом, который сделал своими руками. Такие предметы сильно заряжены и поддерживают своего хозяина. Цели. Для многих наших слушателей заряжателями будут их мечты, бихаги, икигаи, мегзадачи и проекты, вызовы, обещания о себе и другим, спор, незавершенный гештальт. Мы и сами такие. Наши цели, наши наркотики. Можно смело сказать, какие цели, такая и энергия. Честность. Если вы будете честны перед самим собой, принимать своё несовершенство и ошибки, тогда вам легче будет дойти до цели. Искусство маленьких и честных шагов доведёт вас до мечты или цели быстрее, чем бравада и битьё копытом в грязь по поводу своей крутости, потому как сливаетесь уже через месяц-два, при этом обвиняя всех вокруг. Шопинг помогает зарядиться не только девушкам, покупка это позитив, это снятие стресса, это подарок себе или другим. А мы уже говорили о том, что это заряжает. Ну что, слушатель, не устал от такого количества возможностей? Общение с вдохновляющими людьми. История Тестера книги. Он долго хотел начать бегать, но постоянно откладывал, и однажды, пообщавшись с человеком-батарейкой, просто зарядился его энергией. В тот же вечер пошёл бегать на улицу в неудобных кроссовках и непонятной форме. Спустя 6 лет после того разговора, бег стал его постоянной привычкой и источником кайфа. В 2022 году он пробежал свой первый марафон. Повторим всё индивидуально. Переслушайте ещё раз внимательно описание заряжателей ранее. Что ваше, что подойдёт, что надо попробовать. Список не полный, признаёмся. Например, отличные заряжатели это ваши ученики, особенно успешные, особенно благодарные. Есть ещё и люди силы, которые заряжают и ментально, и даже на физическом уровне это начинаешь ощущать. Так что ищите Кто ищет, тот найдёт своё. Приложение 4. Разрежители. Давайте теперь посмотрим на основные разрежители, снова в алфавитном порядке. Алкоголь. Алкоголь энергию не производит, но раскрывает творческий потенциал и снимает внутреннего цензора. И если есть творческое начало, оно раскроется, а если его нет, алкоголь его не создаст. Александр. Иногда лучше выпить вина, чем получить инфаркт или инсульт. Алкоголь может быстро снизить острый стресс. Это факт. Сам этим пользовался и рекомендую, только с осторожностью. Это разовый инструмент, как цитрамон от головной боли. Если вы будете каждый день сидеть на алкоголе, то польза перейдёт во вред. Безделье. Есть шутка: "Я сегодня устал". Почему? Ничего не делал. Так вот, это не шутка. Безделье энергетический вампир. Болезни, недомогания, хронические заболевания, аллергия, операции всё это разряжает катастрофически. Берегите себя. Вы у себя один. Не бойтесь врачей, но тут лучше ходить к проверенным чекапов и профилактики. Выгорание, хроническая усталость, медицинский диагноз, нужна профессиональная помощь. Перегрузки: физические, умственные, душевные. Много неоцифрованных приоритетных целей, которые не убрать, но и приступать непонятно с какой стороны. Еда неправильная, обжорство. Правильная еда, здоровые продукты, верная регулярность и порционность заряжатель, а обжорство, неправильные продукты однозначно разряжатель. Конфликты любые, кофе, опять же, всё индивидуально. Критика, особенно несправедливая, люди неправильные это могут быть агрессоры, мудаки, токсичные люди, родственники, коллеги. Помните, ранее мы говорили про людей силы. А есть токсичные люди, общение с которыми заводит эмоционально и опустошает физически. Это люди-вампиры, энергетические вампиры. Они пьют вашу энергию, и ты без сил уже через минуту общения с ними. Признаемся, тяжело нам бизнес-спикером приходится. Вероятность попасть на энергетического вампира в большой аудитории высока. Негативные эмоциональные внешние фон Нагнетание плохих новостей. Избегайте новостей и их носителей: интернета и телевизора. Неудачи: личные и профессиональные. Обратная связь: неправильная или её отсутствие тогда, когда она нужна. Отсутствие признания. Плохие результаты работы, занятий. Неоправданные ожидания. Крах ожиданий. Поездки. например, общественный транспорт с толпами народа или стресса от перелетов, особенно если вы боитесь летать. Самокопание. Внутреннее переживание, диалоги. Постоянное прокручивание негативных эмоций. Спорт. Чересчур много, слишком интенсивно, травмы. Сон. Чересчур много, слишком мало, неправильный. Энергетики. Форс-мажоры. Наблюдайте внимательно за теми вещами и теми людьми, которые вас разряжают. Убирайте их из вашей жизни. Выше будет эффективность работы и качество жизни в целом. Приложение 5. Упущенные годы. Александр. Когда тебе стукнет 45, вот тогда ты осознаешь, что лучшие годы прошли. Вспоминаешь режим работы, когда тебе было 20 или чуть более лет. Ты мог работать ночь напролет, причем легко делать это пару раз в неделю и жить так на протяжении года. В 20 лет я любил ночные перелеты, экономил время. В 20 лет слабо верится, что после 40 режим и сон выйдут на первое место. И если я выбираю рейс для перелета сейчас, то ночной всегда будет последним в списке предпочтений. Что нужно, можно, желательно успеть до 20 лет. Сохранить здоровье, меньше пить и курить, в идеале по нулям. Совмещать учёбу и работу, причём в разных направлениях, чтобы понять, что нравится или не нравится. Попробовать поработать полгода в режиме 10-12 часов в день, как вариант, на двух работах. Самому научиться учиться. Поверьте, это очень важный навык, и, к сожалению, в ВУЗе этому не учат. Что нужно успеть до 30 лет? Завершить обучение как минимум в одном высшем учебном заведении. Стать профессионалом как минимум в одной области. Это можно сделать за 3-5 лет легко. Найти себя. Определить свою миссию. Найти мега цель на жизнь. Регулярно уделять внимание телу и духу. Продлить свое здоровье. Освоить иностранный язык, посетить несколько стран, сделать обучение регулярной опцией жизни, постоянно улучшать свою ключевую компетенцию, получить опыт совместной жизнедеятельности с противоположным полом, создать семью. Что нужно успеть до 40 лет? Создать финансовый фундамент своей жизни. Создать подушку безопасности, рычаги финансового инвестирования. Создать семью, родить или завести детей. Купить квартиру. Выбрать новое направление профессиональной деятельности или выйти на новый ее уровень. Создать свой эффективный режим работы и отдыха. Еще более внимательно следить за здоровьем. Начать делать ежегодные чекапы здоровья. Устать от путешествий. попробовать пожить полгода в другой культуре, языковой среде. Что нужно успеть до 50 лет? Купить землю, построить дом, дать детям лучшее образование из возможного для вас, иметь 2-4 направления бизнеса или профессиональных компетенций. Если вы остались в одной нише, то быть в ней номером 1. Написать и издать книгу, создать свою школу, воспитать последователей. Тогда можно смело сказать, что после 50 лет начнётся полноценная осознанная жизнь, когда можно будет наслаждаться каждым днём. Возьмём Игоря, он 1965 года рождения. В 2018 году он прочитал 553 деловые книги. В 2021 году он держал планку на локтях 7 минут. В 2022 году он 100 дней подряд отжимался по 100 раз. В 2023 году хочет написать 10 книг и натренировать пресс до кубиков. Нужна ли вам ещё мотивация по скриптам? Кстати, рекорд 2018 года уже побит. В 2021 году Александр прочитал 585 книг. Приложение 6. Биоритмы. Биоритмы это формы эволюционной адаптации к условиям изменений, которые периодически происходят в окружающей среде. За время своей практики Александр выделил три группы людей по отношению к биоритмам. Отрицание биоритмов это когда люди не верят, что мы часть природы и что в нас действуют физиологические циклы. Люди считают, что это выдумки, астрология с эзотерикой. Биоритмический фанатизм, когда вся жизнь выстраивается по всем биоритмам, их, к слову, несколько сотен, так что фанатичные попытки настроить свою жизнь по всем нотам приводит к паранойе и выгоранию. Оптимальный баланс практики биоритмов. Самый правильный подход Вы настраиваете свою жизнь не под все биоритмы, а под ключевые аккорды. О них мы и расскажем. А для тех, кто хочет заморочиться, в списке литературы есть замечательные научные книги. Суточный биоритм это как раз про сов и жаворонков. В течение суток каждый человек испытывает два пика подъёма энергии, после которых идёт спад. Синусоидо у всех одинакова, только сдвиг по фазе разный. Разберем на примере жаворонков. Два пика активности в 12.00 и 18.00, и два спада активности в 2 часа ночи и 15.00. Чтобы максимально использовать биоритмы, в пиковое время занимайтесь сложными задачами, а в периоды спада – рутиной, теми процессами, что у вас на автомате, на уровне привычки. Когда делать перерывы в работе, когда отдыхать, Когда происходит спад энергии, он и дается нам природой для накопления сил. Вдох – накопление сил. Выдох – использование. На вдохе отдыхаем, на выдохе работаем. Если принять удар в живот на вдохе, опасно для жизни, а на выдохе можно выдержать любой удар. На выдохе мы максимально сильны, на вдохе максимально слабы. У сов все так же. только сдвиг по фазе на 4-6 часов. Подъём достигает максимума к 18:00. Нюансы. Указанные временные пики могут смещаться на 1-2 часа. Почему? Накладываются другие биоритмы, разница часовых поясов, зимнее и летнее время, сезон, полярные дни и ночь. Полная засада. Всё это влияет на нас и наши биоритмы, поэтому важно не быть фанатиком биоритма. Если не прёт в 12:00, попрёт в 13:00. Также в разные дни уровень энергетического пика будет отличаться. Приливы и отливы каждый день отличаются по уровню. Полуторачасовой биоритм, фаза сна. В течение суток примерно каждые полтора часа мы испытываем чувство усталости и сонливости. Идеально в этот момент вздремнуть на 15 минут. Как штирлец в старом добром фильме. Те, кому удавалось подобное, чувствовали, что полноценно выспались, наполнились энергией. Обычная реакция в таких случаях надо взбодриться, выпить кофе, энергетика и так далее. Поступить так будет большой ошибкой. Вместо того, чтобы сделать вдох и наполниться энергией, вы вводите в организм стимуляторы и делаете ещё более глубокий выдох. Естественные расплаты после такого насилия будет хроническое падение уровня вашей эффективности. Плюс организм вводит адаптационные механизмы и снижает влияние стимуляторов. Вам требуется больше кофе, больше энергетиков. Вам требуется вводить их чаще, от этого силы их влияния становится ещё меньше. Порочный круг. Недельный биоритм. Максимальная работоспособность в середине недели. И важно, чтобы один день мы полностью были отключены от рабочих процессов. Шаббат повышает эффективность. А вот будет ли это суббота или воскресенье, физиологически не принципиально. Речь идёт о долгосрочной и регулярной эффективности. Хотите работать на своём максимуме месяц, полгода? Соблюдайте золотое правило: один день в неделю отдых. Если каждую неделю один день полноценно отдыхаем, то будет желание работать в новую неделю. И так по циклу. Интересно, что из всех книг по биоритмам только одна, написанная в пользу режима совы, она есть в нашем списке. Будет хорошим подспорьем для хронических сов. Есть специалисты, которые выделяют ещё смешанный тип, сочетающий качества совы и жаворонка. Голубь А ещё есть Толстая книга про четыре хронотипа: дельфины, львы, волки, медведи. Так что в биоритмах новичку легко запутаться, поэтому достаточно информации из этой аудиокниги. А когда почувствуете кайф от настройки биоритмов, дополнительные книги из нашего списка вам в помощь. За 2021 и 2022 годы Александр серьёзно изучил тему биоритмов. Прочитал более 30 книг и сотни статей в сети. Провёл на себе лично двухгодичный эксперимент. Месяцами жил в режиме сова, жаворонок, голубь. Спал сколько влезет, просыпался без будильника, следовал жёсткому режиму вставать в 5:00 утра и много-много других параметров тестировал. В общем, перепробовал всё, что касалось режима сна и бодрствования и пришёл к таким выводам. Выводы двухлетнего эксперимента с режимом дня. Не столь важно, какой режим сова или жаворонок, важно наличие режима. Режим даёт колоссальный прирост эффективности. Нет совы и жаворонка, есть суточная потребность во сне. Качество сна важнее количества. Режим дня управляет питанием, весом и стрессом. Физиологичный режим работы человека индивидуален. Устал – не тормози, поспи, отдохни и снова за работу на новой волне подъема. Справедливости ради надо отметить, что весь деловой мир подстроен под жаворонков, а сфера развлечений – под сов. Встречается и альтернативное мнение. Нет никаких сов и жаворонков, потому что жаворонки это нормальные люди, умеющие вставать по утрам без страданий, а первые безвольные невротики, которые еле встают и не могут заставить себя лечь спать. Мнение учёных про сов и жаворонков. Исследование учёных из Калифорнийского университета в Санта-Крус показало, что мутация в гене CRW2 вызывает сбой биологических часов, вызывая синдром позднего засыпания. Мутации в генах внутренних часов влияют на стабильность суточного цикла. Здоровый цикл побуждает людей раньше отходить ко сну и пробуждаться. Жаворонки более длинный цикл часов, мутация приводит к трудностям заснуть вовремя и тяжёлым пробуждениям по утрам. совы. Эту распространённую мутацию учёные обнаружили ещё в 2017 году. Так что, согласно науке, совы-мутанты и переделать их невозможно. Верить ли научным данным ваше дело. Доказано, что у сов высок риск депрессии, они реже заводят семью склонных к курению. Исследование учёных из Колорадского университета в Боулдере показало, что у тех, кто рано начинает свой день, риск депрессии на 27% ниже. Сравнение проводилось с совами и голубями. Данные подтверждают, что риск развития депрессии зависит от хронотипа человека, а не связан с окружающей средой и образом жизни, утверждает автор исследования Селин Веттер. Это самое крупное исследование взаимосвязи настроения и хронотипа. Оно основано на данных 30.000 респондентов. Факторы, учтённые в исследовании: окружающая среда, физическая активность, график работы, хронические заболевания и ряд других. Приложение 7. 19 хаков фокусировки. Первый Листья на воде. Проблема концентрации порой вызвана беспокойством. Важные задачи могут вызвать сильную тревогу, из-за этого начинается прокрастинация. Мы тратим время на многочисленные уточнения и поиск дополнительной информации, теряя сосредоточенность на самой задаче. Если это про вас, представьте, что сидите у ручья. По воде плывут листья, и она медленно уносит их вдаль. Расположите тревожные мысли или образы, мешающие сосредоточиться, на листах. Пусть они плывут по течению, а вы просто наблюдаете за ними. Так вы учитесь смотреть на свои проблемы со стороны, снижая степень беспокойства. Эта техника позволит сознанию вернуться в текущий момент, перестать волноваться о потенциальных проблемах будущего. Переключение и отстранение от тревожных мыслей одна из ключевых техник терапии принятия и ответственности. Второй. Одна задача в один момент времени. Многозадачность ведёт к невнимательности. Чаще ошибаемся, не можем отделаться от ощущения большого объёма работы, а времени и сил не хватает. Исследования показывают, любителям многозадачности трудно фокусироваться на работе, даже если они заняты всего одним делом. Нейробиологи утверждают: причина в дофамине. Заглядывая в смартфон, проверяя почту, листая соцсети, Мы получаем новую информацию и тем самым стимулируем выработку нейромедиатора дофамин вознаграждение мозга. От него мы чувствуем удовольствие. Поэтому чем чаще мы отвлекаемся, тем больше наш мозг привыкает отвлекаться. Ведь это приятно. 3. Солнечный свет Работать в пасмурную погоду печальнее, чем в солнечную. Солнечные лучи заряжают нас энергией и способствуют концентрации. Хорошая новость для тех, кто живёт в местах с большим количеством солнечных дней. А те, кому не повезло, могут компенсировать отсутствие солнца с помощью высококачественных ламп дневного света. Четвёртый. Устройте пробежку. Аэробная нагрузка улучшает концентрацию и когнитивные функции. Бег трусцой или быстрая ходьба в течение 20 минут повышают внимательность на час, а если заниматься кардиоактивностью каждый день в течение месяца, способность концентрироваться улучшится на 30%. Пятый. Прогуляйтесь в парке. Теряете фокус? Отправляйтесь гулять на природу. Всего 15 минут приведут к изменению внимания. Подойдёт даже сквер. Созерцание ландшафта снизит уровень стресса и вернёт концентрацию. Учёные называют это теорией восстановления внимания. Участники эксперимента устраивали перерыв в 40 секунд, смотрели на фотографии высотных зданий или цветущего луга. Концентрация тех, кто смотрел на высотки, упала на 9%, а у созерцателей природы выросла на 7%. Живая природа с запахами и звуками еще сильнее восстанавливает степень внимания. Шестой. Фото с котиками. В Японии поставили эксперимент. Для просмотра участникам давали фотографии, одним нейтральные, другим взрослых собак и кошек, третьим котят и щенят, вызывающих мимимишные чувства. После просмотра участники решали задачу, требующую концентрации. Те, кто смотрел на котят и щенят, тщательнее остальных выполнили задание. 7. Регулярная физкультура. Исследование Гарвардской медицинской школы подтвердило влияние физических упражнений на выработку белка под названием нейротрофический фактор мозга (BDNF). Он усиливая эту внимательность и память, полезная степень его синтеза в организме достигается только в случае регулярных тренировок. Восьмой. Тренажёры мозга. Некоторые люди действительно способны получать пользу от упражнений для мозга, которые собраны, например, на сайтах Lumosity или Cogmed. Пробуйте, чтобы найти именно то, что поможет вам. Девятый. Используйте музыку. Любимая музыка во время работы — плохая идея. Яркие эмоции отвлекают. Какая же музыка идеальна для концентрации? Тихая. Громкий фон перетягивает внимание на себя, снижает степень внимания. Настройте громкость, чтобы была меньше, чем когда вы слушаете музыку ради удовольствия. Однообразная и монотонная. Например, белый шум. Звук с равномерным распределением высоких, средних и низких частот. Он маскирует окружающий нас шум от стука дверей до телефонных разговоров коллег. Попробуйте приложения S-Soft Murmur или Noizly. В них вы смешиваете разные звуки природы и мегаполиса. Наоборот, умеренно ритмичные композиции должны быть не быстрыми, не скучными, не слишком сложными. Послушайте плейлисты brain.fm или oxyusatwell.com, чтобы понять на примерах. Приведённые там композиции составлены с учётом данных нейробиологии. 10. Тишина. Исследование университета Сетен Хилл. Человеческий организм не умеет приспосабливаться к какому бы то ни было шуму, даже фоновому. Чем больше шума окружает человека, тем больше кортизола высвобождается в его организме. Этот гормон вырабатывается при стрессе. Его же иногда называют гормоном смерти. Для концентрации на работе нужно максимально тихое место, исключить шум машин, чужих разговоров и так далее. 11. Сон. Продолжительность сна заложено генетически рассеянность вследствие хронического недосыпа. Медики рекомендуют регулярно спать от 7 до 9 часов, чтобы избежать подобного эффекта. 12. Выбор определённых часов работы. Определите свои пиковые часы эффективности, планируйте важные задачи на эти периоды. Вам будет проще концентрироваться. Биоритмы наше всё. 13. Работа оффлайн. Отключите все коммуникации с внешним миром. Чем меньше будет входящих сообщений и соблазнов посёрфить, тем проще добиться концентрации на требуемой задаче. 14. -й. Выбор места, в котором проще сконцентрироваться. У каждого человека есть своё место силы, территория, где он максимально эффективен. Займите это место и решайте задачи, требующие концентрации. 15. -й. Отдых от работы. Сколько бы ни было работы, раз в неделю шаббат обязателен. На 24 часа полностью переключитесь с рабочих дел на отдых. После полноценного дня отдыха концентрация на делах всегда выше. 16. -й. Короткие перерывы. Каждый час перерыв на 5 минут. Чай, прогулка, туалет. Неважно, важно отвлечься, сменить картинку. Тогда в течение дня легче сохранить фокусировку на делах. 17. Правило 20-6-20. Врачи рекомендуют людям, постоянно работающим за компьютером, раз в 20 минут смотреть на точку, удалённую на 6 м, в течение 20 секунд. Это поможет избежать проблем со зрением, легче сфокусироваться на том, Чем занимаетесь? 18. -ый. Отдых без отвлекающих факторов. Совсем ничего не делать более полезное времяпровождение, чем залипать со смартфоном или в социальных сетях. Это доказали исследования психиатров. Так что отдых со смартфоном в руках не лучшая практика. 19. -ый. Техника стерильная кабина Термин стерильная кабина пришёл из авиации. На самых ответственных, сложных и опасных этапах, например, при взлёте и посадке, в кабине пилота допускаются разговоры только на темы, связанные с полётом. Тогда как на эшелоне при стабильном полёте на заданной высоте можно обсуждать всё что угодно: предстоящие праздники, новости, слухи. Вы можете устраивать себе подобную стерильную кабину во время выполнения важных задач. Для этого вам понадобится три цветных стикера: красный, жёлтый и зелёный. Наклеивайте их на дверь или монитор компьютера. Зелёный вас можно беспокоить, жёлтый нежелательно, красный допустимо отрывать отдел только по срочным вопросам. Приложение 8 Если дело никак не двигается. Три шага, которые помогут сдвинуть дело с мёртвой точки: прекратить самобичевание, успокоиться и очистить разум, осознать причины возникновения сложностей. Не нужно себя заставлять. Самобичеванием делу не поможете, наоборот, можно получить серьёзные последствия. Если будете себя мучить, появится неприязнь к работе и невроз. Важно успокоиться и очистить разум. Помогут медитация и любая дыхательная практика. Вам удастся избавиться от ненужных эмоций, наладить гармонию со своим внутренним миром. Это общая схема. А вот вам техника, помогающая оперативно настроить себя на выполнение вечно откладываемых дел. Алгоритм настройки на работу. 8 минут. Если не хочется работать, найдите тихое место, где никто не сможет вас отвлечь, помешать. Возьмите ручку, бумагу и часы, таймер на смартфоне. Первая минута очистить свои мысли. Уберите из головы повседневные хлопоты и проблемы. Представьте, что смываете всё водой, и она уносит поток забот из головы. Вторая минута закройте глаза. Обратите внимание на дыхание. Сделайте четыре глубоких вдоха. Это поможет сосредоточиться и успокоиться. С третьей по пятую минуту определите поле ваших беспокойств. Запишите на бумаге мысли, приходящие в голову, как минимум четыре. Остановиться можно после девяти. Пятая-восьмая минута. Задумайтесь, почему вы написали именно эти мысли. Проведите анализ своих записей, выберите актуальную и сфокусируйтесь на её выполнении. Пример Александра, написанного в апреле 2021 года. Почему откладываю, прокрастинирую создание презентации? Первое. Очень медленно. За 1 час 5-7 слайдов. Раздражает, что так много времени и так мало слайдов. Как представлю КПД. Вхожу в депрессию, сразу включаю кино, чтобы забыться. Второе. Почти 10 лет работал в полиграфии. Макеты и вёрстка делались круглосуточно сотнями страниц. Устал, надоело. Воспринимается как нудная работа. Третье. Не получаю удовольствия от продумывания слайдов, поиска картинок и их компоновки. Четвёртое. Бесит, что в PowerPoint всё не так удобно, как в Кварке и других программах вёрстки. Возможно, плохо владею функционалом PowerPoint. Пятое. Знаю толк в качестве. Не хочу делать фигню. Слайды из моих рук, по моей оценке, фигня. Снова бросаю это дело. Шестое. Всегда выступал вживую. Слайды делал эпизодически, реально 2-3 раза в год. для больших онлайн или оффлайн аудиторий. Нет навыка. Седьмое. Люблю быстро повторять цепочку действий. Кайфую от этого и вижу результат. Важно, что каждое движение оптимально, удобно. С презентациями пока не так. Написав все эти пункты, осознал причины своей прокрастинации. После этого смог медленно и печально сделать слайды за пару дней. За 8 минут настроил себя на работу, которую откладывал пару недель. Реально работающая схема. Приложение 9. Чек-лист настроен на встречу. Игорь. Мне часто приходится встречаться с самыми разными людьми, и я знаю, от того, как мы начнём разговор, зависит многое, чтобы войти в беседу на пике формы. Я сделал чек-лист готовности к встрече. Он помогает проверить готовность к встрече мою и моего визави, человека, с которым я встречаюсь. Вот параметры, по которым я проверяю готовность и советы, что можно сделать, чтобы готовность подкачать. Проверка настроения. Задаём себе вопрос: какое у меня настроение перед встречей? Хорошее настроение передаётся, плохое тоже. Что вы хотите передать? Подкачиваем настроение насильственной улыбкой, вспоминаем что-то смешное и или приятное и минуту улыбаемся. У меня для таких минут есть подборка смешных видеороликов и особой музыки. Альбом называется Last Have Fun. Давайте повеселимся. Теперь проверяем настроение собеседника. Считываем язык тела и настроение по лицу. Задаём тест-вопросы: как вы добрались и как вам такая погода? Ответы покажут, что делать дальше. Подкачиваем не очень настроение визови анекдотом, весёлой историей. Дарим подарок, сообщаем хорошие новости. Обнимаем. Слушайте правило обнимашек. Предлагаем чай, кофе, вино. Проверка здоровья. Контрольный вопрос к визови: как ваше самочувствие? Если что-то не так, на помощь приходит аптечка. Хорошая привычка носить с собой минимальный набор препаратов первой помощи: витамины, витаминки и хаки здоровья, советы, как быстро восстановить форму. Сон. Человек не человек, если он не выспался. Если встреча утром, у местным будет вопрос: вы выспались? Если ответ отрицательный, предлагаем кофе, чай или свежевыжатый сок. Голод. голодное брюхо к переговорам глухо контрольный вопрос утром вы позавтракать успели днём или вечером вопрос предложение вы голодны перекусим я игорь часто ношу с собой полезный батончик вдруг сам проголодаюсь и всегда готов поделиться им с собеседником комфорт позаботьтесь о комфорте своём и собеседника на месте встречи предложите перебраться за другой стол и сесть на другой стул более комфортный иногда имеет смысл вообще перейти в другое заведение или провести встречу на ходу цели проверяем и синхронизируем цели и ожидания от встречи простой вопрос предложения давайте сверим наши ожидания от встречи задаёт правильный ей ход и повышает эффективность Научитесь проверять готовность всех ваших систем к разговору. Это сделает встречу по-настоящему рабочей и более эффективной. Приложение 10. 10-минутка номер 1. Игорь. У меня есть фирменное упражнение. 10-минутка номер 1. Во время одноимённого тренинга, в середине занятия, я делаю десятиминутный перерыв И говорю слушателям, что они могут делать всё, что угодно в этот интервал. Через 10 минут я спрашиваю: "Кто что делал?" Результаты обычно так себе. Подавляющее большинство разговаривало с соседями или зависало в соцсетях или в почте. Иначе как убийством времени это не назовёшь. Когда мне возражают, что разговаривать с соседями это нетворкинг, Я напоминаю, что это уже середина тренинга, и к этому времени они уже точно должны познакомиться со всеми соседями. А что может быть альтернативой такому непропроизводительному расходованию времени? Попробуйте вот что. Списки. За 10 минут можно поработать со списками дел, проверить приоритеты, добавить новые задачи, даже сделать что-то, руководствуясь правилом 2 минут. Оно гласит: Если задача занимает меньше 2 минут, сделайте её. Музыка за это время можно зарядиться любимыми треками, поднять себе настроение и перезагрузиться. Хорошая идея создать подборку нужных треков заранее. Идеи. Я в эти свободные 10 минут часто листаю фотографии или принтскрины в фотоленте смартфона. Это даёт мне идеи новых постов для соцсетей или помогает в принятии каких-то решений. Кстати, за это время можно легко оценить ваши идеи на пригодность с помощью бесплатного приложения Фильтры Манн. Чтение. Несколько лет назад я за год прочитал 553 деловые книги. Когда кто-то спрашивал, как я это сделал, отвечал так: "Я читал каждую свободную минуту". И это не преувеличение. Я живу в сталинском доме на предпоследнем этаже, и у нас не очень быстрый лифт. Дорога наверх, вниз я, как правило, иду пешком, занимает 50 секунд. За это время я успевал прочитать несколько страниц очередной книги в приложении MyBook. Вы тоже можете в эти 10 минут читать книгу, сохранённые статьи или ссылки. Игорь, Александр, так и побил мой рекорд. Учёба. Посвятить 10 освободившихся минут обучению отличная идея. За это время можно подкачать иностранный язык, прослушать небольшой подкаст, аудиокнигу или посмотреть обучающее видео на YouTube. Спорт. 10 минут более чем достаточно для интенсивной тренировки. Можно успеть пройтись в хорошем темпе, отжаться и сделать обратные отжимания от стула или подоконника. Можно сделать несколько подходов, постоять в планке, сделать приседания. Попробуйте приложения Tabata, Seven и Deep Plank. Можно сделать это и компанией, так даже веселее. Медитация в вашем распоряжении приложения Дыхание Calm, 10 Percent Happy или хотя бы Box Breath. Точно успокоитесь, стабилизируетесь и, возможно, придумаете классную идею. Благодарность За 10 минут точно можно успеть сказать спасибо тому или тем, кто это заслужил, звонком, письмом или сообщением, поднять настроение им и себе. В одном часе может быть несколько таких 10 минуток, в рабочих 8 часах ещё больше. Представляете, сколько можно успеть, если проводить 10 минут осознанно? Приложение 11. 19 хаков расписания. Первый. Блочное планирование. Скомпонуйте схожие дела в блоки по 30-60 минут и решайте их в пакетном режиме. К примеру, с 10:00 до 10:30 сделать несколько звонков по списку. Если звонки короткие, за полчаса реально сделать десяток. До кого не дозвонились, добить в следующее окно блока с 14.00 до 14.30. Второй. Биоритмы, время силы. Совы и жаворонки. Важно знать, когда у вас время силы, и ставить на этот период сложные, тяжелые и длинные дела. Третий. Помодоры. Суть проста. 25 минут работаем, 5 минут отдыхаем. И так целый день. Работы на 1 час. Значит, сделайте за 2 помидора, работы на 2 часа, 4 помидора. Когда организм ритмично отдыхает, он не устаёт. Идея в том, что мы видим впереди 25 минут работы, а не целый день. Хороший самообман многим помогает. Четвёртый. 4 к 25. Каждый день уделяйте внимание четырём сферам жизни, по 25% времени на каждую. Это сбалансированная система личностного развития: работа, отдых, развитие, физкультура. Пятый список дел. Чтобы сделать больше, нужно вынести это из головы на бумагу, сформировать список дел. Наличие бумажки с нумерованными пунктами начало хорошего пути. По статистике, люди со списком делают на 40% больше тех, кто держит свои планы в голове. Подумайте, просто написать на листе и следовать перечню уже плюс 40% к КПД жизни. Пользуйтесь. Шестой. Карта мыслей. Напишите список дел, а теперь оформите его в виде карты мыслей. Mind map Что интересно, те же компоненты, но в другом дизайне, по-разному влияют на выполнение задач в течение дня. Кому-то приятнее делать по списку, а другим по карте мыслей. Попробуйте, может и вам понравится. Седьмой. Кайросы, хроносы. Дела, привязанные ко времени, хроносы, заносим в календарную сетку своего планировщика. Дела, свободные от времени, равно хроносы. Кайросы отдельным списком вне календаря. Говорят, что Кайросы приятны, а Хроносы не очень. Такого не заметили. Скорее это отмазка тех, кто ничего не хочет делать. Восьмой. 2-4 сценария. Форс-мажоры были, есть и будут есть наше время. Единственное, что можно сделать с ними быть готовыми к ним. Планируйте несколько сценариев на день. Если отменится встреча, то, если опоздает клиент, займусь, если попаду в ДТП. Как сказал участник одного из проектов, когда в машине запаска, насос и перчатки, колесо не прокалывается. Когда вы готовы к неприятностям, они вас не тревожат, а идут к тем, кто к ним не готов. Так что, друзья, планируйте свои форс-мажоры. Девятый. Подъем вовремя, начинать вовремя. План на день рухнет, если планировали с 7:00 до 22:00 заниматься делами, а проснулись и встали в 8:00. То же относится к началу встреч и дел. Назначили в 12:00, начинайте вовремя. Кто опоздал, пусть получит урок, а вы проявите уважение к тем, кто пришёл вовремя. 10. Заканчивать на 5 минут раньше. Запланировали завершить встречу в 11:00, завершите на 5 минут раньше, и тогда у вас будет резерв для следующих дел. Держите в голове возможность уйти с встречи на 5 минут раньше, и если появится возможность, действуйте. 11. Чередование видов деятельности. Согласно нашей физиологии, чтобы не уставать в течение дня, мы обязаны чередовать виды деятельности. Час 2 позанимались рутиной, час 2 творческой деятельностью. Поработали за ноутбуком, поработали с людьми. Важно, чтобы степень переключения была максимальна, тогда и усталость придёт позже, а может и вообще за день не посетит. 12-й. 3 минутки. Если дело занимает меньше 3 минут, его не пишем в органайзер, не планируем, берём и выполняем сразу. Сделал Забыл. 13-й. 15 минутки. Если дело требует от 3 до 15 минут, компонуем их в особый час. Каждый день у вас должен быть особый час для 15 минуток. К примеру, с 14:00 до 15:00 все входящие дела такой длительности формируем в это окно, а когда оно настаёт, выполняем их. 14-й. 30 минутки. Стандартные плановые дела Для задач такой длительности используем весь арсенал тайм-менеджмента и обязательно учитываем суточный биоритм. 15. -й. Закрытые часы. Если дело требует более 30 минут, создаём условия, при которых нас никто и ничто не будет беспокоить. Отключаем телефон, закрываем дверь, погружаемся и работаем. Окружающим зачастую сложно это понять, но мы-то знаем, как это важно. Поэтому нужно организовать пространство, чтобы окружающих не было. И виртуальное тоже. Отключите Wi-Fi, все-все напоминания в мессенджерах и так далее. 16-й. Принцип по очереди. Среди равноприоритетных дел в первую очередь делаем короткие. К примеру, у вас пять дел одинаковой важности на 3, 5, 10, 15 и 30 минут. Именно в такой последовательности стоит их выполнять. Дело в том, что через полчаса у вас будет закрыто уже четыре вопроса, а если начать с длинного, то только один. 17. -й. Швейцарский сыр. Любое дело, которое вы откладываете уже много дней, разделите на несколько шагов, таких, чтобы каждый из них элементарно было сделать, буквально за 5 минут. Сделайте первый шаг, и в сыре дырка. Ещё пару шагов, и получается швейцарский сыр. Так незаметно для себя мы выполняем большое дело. 18. Лягушка утром. Классика. Начните свой день с самого неприятного дела. Первым в вашем списке должен быть нудный, муторный, ненавистный вам пункт. Справились с ним справитесь и с остальными. Александру не помогает, но по отзывам с тренингов 20% людей его используют и довольны результатами. 19. Одно важное дело на день. Суть в том, что если на дню у вас одно дело, вы на 100% сможете его сделать. Выберите, что сегодня будет этим единственным приоритетом. Главное сделайте его, а остальное как получится. Подобная техника концентрации помогает быстро собрать силы и сделать важное, а на остатки сил остальные дела. Приложение 12. Всё, что нужно знать о персональных помощниках. Тестер книги Иван Тищенко. Telegram Иван Тищенко. Я как собственник бизнеса больше всего утопаю в операционке, которая меня душит каждый день. Это решение ежедневных, второстепенных, но срочных задач: сломался принтер, задержали доставку, нужно оплатить счёт, прослушать звонки, съездить в налоговую. В противовес есть важные стратегические задачи, которые требуют проработки, описания, построения. Например, определить, куда движется компания, какой новый продукт запустить, на какие рынки выйти, какие важные партнёрства завязать, какие правила установить. Если я как собственник постоянно буду тушить пожары, у меня просто не останется ни сил, ни времени, ни мотивации думать над расширением и развитием бизнеса. Это тупик и главное препятствие для моего масштабирования. Ей задачи, которые хочется отдать личному помощнику, ассистенту, который всегда был бы в курсе и в контексте моих событий, выполнял рабочие и личные поручения. Поэтому я озадачился поиском личного помощника, для себя нашёл несколько вариантов решения. Расскажу о плюсах и минусах каждого и о том, что выбрал в итоге по соотношению цена-качество. Какие есть варианты? Первый Наём личного помощника в штат. Второй. Наём личного помощника на удалёнке. Третий. Находить людей на фриланс-биржах или других агрегаторах услуг под конкретные задачи. Четвёртый. Воспользоваться сервисом удалённых ассистентов, личный помощник. Первое. Личный помощник в штат. Плюсы. Находится на территории офиса вашей компании как отдельная штатная единица. Удобно, что можно делегировать любые задачи, за исключением, возможно, некоторых личных. Это ваш персональный специалист, который всегда с вами, в курсе всех событий, как внутри компании, так и в личной жизни. Но от этого варианта я отказался из-за некоторых значимых для меня минусов. Минусы. Поиск специалиста. Нужно серьёзно подходить к отбору кандидата, и это работа для HR-службы. У меня нет времени размещать объявления, изучать резюме, проводить собеседования, встречаться. И ассистент мне нужен уже сейчас, а не в перспективе. Заработная плата. Пожалуй, это основной минус. Можно найти ассистента за 15-20 тысяч рублей. Но почитав в интернете отзывы от собственников и руководителей и пообщавшись с бывалыми, я понял. За такую сумму найдётся личный помощник не на полный рабочий день, а если и на полный, то ожидать от него особой продуктивности и экспертности не стоит. Он вполне может подойти для каких-то совсем простых заданий: заполнить отчёт, позвонить поставщикам, отправить письма. Но если нужно сделать что-то посложнее, то начинаются проблемы. Оплатить 45-60 тысяч, необходимые для найма специалиста нужной квалификации, уже для меня многовато. Так что смотрим, какие еще варианты имеются на рынке. Рабочее место. Нужно предоставить компьютер, стул, стол, комфортные условия для работы. Все это тоже расходы, а ведь не у всех даже и офис есть. Оформление. Нужно будет принимать человека на работу в соответствии с трудовым кодексом, а это налоги, выплаты в пенсионный фонд и прочее. Можно, конечно, на ваш страх и риск платить в конверте, но это до первой проверки. Время на адаптацию. Новому сотруднику потребуется как минимум месяц для адаптации, первое время он будет плавать. По-хорошему, нужно даже три месяца, чтобы полностью войти в рабочий ритм. Но для меня это очень долго. Кроме того, нового сотрудника ещё должен кто-то обучать. Можно, конечно, искать опытного человека, который сам умеет организовать своё рабочее время, но у такого и запросы по зарплате соответствующие, к тому же нужно потратить массу времени и сил, чтобы его найти. Ограниченные ресурсы. По сути, я делегирую сотруднику свои задачи. при этом у меня есть опыт операционной работы, я умею расставлять приоритеты, но сильно сомневаюсь, что один ассистент потянет такой объём, который будет ещё и увеличиваться. Возможности ассистента не безграничны, у них есть предел. Так что нужен вариант, при котором можно было бы параллелить выполнение задач. Рабочий график По закону я скорее всего не смогу потребовать от ассистента, чтобы он трудился по субботам, воскресеньям и в другие нерабочие дни. Однако мне нужен такой, который смог бы работать в выходные и в праздники, хотя бы по основным, горячим задачам. Регламент для ассистента нужно подготовить инструкции, как расставлять задачи по приоритетности, как их вести, как уведомлять, как и где заполнять отчёты. Кто будет это всё делать? Лично у меня нет на это времени. В идеале нужен уже готовый специалист. Звучит фантастично, но такой вариант я нашёл. Об этом позже. Сложность: если ассистенту попадается задача, в которой он не силён, то придётся привлекать ещё одного специалиста. Например, ассистент будет три дня копаться с табличкой в плохо знакомом ему Excel, а знающий сможет ту же самую задачу выполнить за два часа. Но вы об этом узнаете уже постфактум, спустя много времени. Иначе говоря, спектр задач у ассистента сильно ограничен его компетентностью. Вот почему вариант с приемом помощника в штат я не рассматривал. Дорого, долго, результат появится не сразу и вполне возможно, не тот, что нужен. Найти хорошего сотрудника в компанию сложно, и это требует времени. Второй личный помощник на удалёнке. Плюсы. Это дешевле, чем в первом случае. Не нужен офис, рабочее место, интернет. Всё это работник организует себе сам. Работа по любому графику, в том числе в нерабочее время и в праздники, как договоришься. Минусы. Недостатки почти все те же самые, что и в случае приёма сотрудников в штат, да ещё и несколько дополнительных. Ты не знаешь точно, чем в тот или иной момент занят твой ассистент. Допустим, он сидит и смотрит сериалы, а тебе говорит, что задача сложная и требует больше времени, чем планировалось. К сожалению, мне приходилось с этим сталкиваться. Человек 3 дня возился с тем, что другой легко выполняет за час. К тому же часто человек, работающий удалённо на вас, совмещает это с трудом на кого-то ещё. А ведь это влияет и на скорость выполнения задач, и на качество. Хорошо, если есть готовая система учёта и контроля для подобных случаев. У меня её нет. Так что нет возможности узнать, работает ли специалист ещё с кем-то или занимается только моими задачами. Несвоевременная связь. Удалёнщик бывает отвечает с задержкой в несколько часов, особенно если живёт в другом часовом поясе, а часто время бывает критически важно. Из-за опоздания задачи просто становятся неактуальными. Скорость реагирования одна из основных сложностей при работе в дистанционном формате. Обучение и регламенты. Как и штатному сотруднику, удалёнщику нужно показать, какие отчёты вести, как работать в вашей CRM, как выполнять те или иные задачи, писать ему регламенты, обучать. Это силы и время. Можно найти опытного ассистента, но тогда всё снова упирается в деньги, компетенции и время, а помощник нужен прямо сейчас. Третье. находить людей на фриланс-биржах. Плюсы: можно оплачивать конкретную задачу отдельно, это дешевле, если задач немного. Высокая экспертность специалиста. Можно посмотреть на его опыт, портфолио, отзывы. Большой выбор специалистов и сервисов по их подбору. Я часто использовал этот вариант для поиска людей на постоянную работу. Если возникали задачи, которые я точно не умею, не хочу или не могу решать, то ищу специалиста на Профи, Юду или Кворке. Удобно, но мы сейчас ведём речь о личном помощнике, который будет выполнять целый спектр задач, объединит кардинально разные типы заданий. Минусы. Подготовка ТЗ. Часто такие специалисты просят отправить конкретное техническое задание, а потом выставляют цену. Составление требует сил и времени, а хочется, чтобы ассистент, с твоих слов, сам составлял ТЗ. Более того, ты сам зачастую не до конца понимаешь все тонкости реализации. Желательно, чтобы помощник решал возникающие вопросы, не вовлекая меня в этот процесс. Платные правки Всё, что ты не предусмотрел в ТЗ, будет делаться за дополнительную плату. Выгода сразу теряется, если заранее не проговаривать все нюансы. Однако практика показывает, что сложно всё предусмотреть. Риск кидалова. И такое возможно. Человек берёт предоплату и пропадает. Надо внимательно выбирать исполнителя или платить комиссию сервису за гарантию сделки и возможность возмещения. Контроль Необходимо постоянно вносить корректировки, согласовывать промежуточные результаты, вести полноценный диалог. Это сильно отвлекает. В идеале удалённый помощник это человек, которому ты говоришь, какой результат тебе нужен, и получаешь его в оговорённые сроки. Таким образом, исполнителя задач найденного на фриланс-агрегаторе в сети сложно назвать личным ассистентом. Но для тех, у кого задач мало и они специализированные, решение логичное. Четвёртое воспользоваться сервисом удалённых ассистентов, личный помощник. Именно этот вариант в делегировании задач стал самым комфортным для меня. Но удивление таких сервисов оказалось довольно много на рынке. Преимущества здесь значительно весомее и хорошо нивелируют недостатки. Плюсы Параллельное выполнение. Задачи выполняют сразу несколько ассистентов одновременно. На каждую задачу сервис сам подбирает из своего штата наиболее опытного, того, кто эту задачу решит быстрее и лучше. Плата за результат. Я плачу не за количество ассистентов, а только за потраченное на задание время. Идеально, так я оплачиваю нужный мне результат, а не количество работающих помощников. Задачи разной сложности. Я могу давать разные задачи: простые и сложные. Они будут выполняться параллельно. Штатный ассистент делал бы их по очереди, а некоторые и не смог бы из-за недостаточной компетентности. Высококвалифицированные специалисты. Большой выбор компетентных специалистов, ассистентов по совершенно разным задачам. Могут отчёт заполнить, сайт доработать, поставщиков прозвонить. Telegram-бот настроить и даже очень сложные, на мой взгляд, задачи решать. Например, мне нужно было разобраться с API и подключить программу лояльности к интернет-магазину, в котором не было прямой интеграции. Мне нашли такого человека, который сделал всё в приемлемые сроки. Правда, за дополнительную плату. Но это лучше, чем если бы я искал его сам. Я не разбираюсь в вопросе и понятия не имею, сколько это стоит. Мне дали несколько вариантов на выбор и порекомендовали самого подходящего. Я прислушался. Быстрый старт. Задачи начинают выполнять в день постановки либо на следующий день. Очень удобно, тем более что это даже не мои сотрудники. Отчёт онлайн. Вижу его в личном кабинете сервиса. Я пользуюсь timassist.ru. Там все мои задачи, мои ассистенты, статус задачи, комментарии по каждой, затраченное время. Вижу остаток по моему тарифу, что очень удобно. Перед постановкой новой задачи я понимаю, хватит ли мне оставшегося времени на тарифе. Задачи ставлю в Telegram-чате. Он разделён по темам, и вообще круто организована схема работы. Каждой задаче посвящена отдельная тема, чат, и есть ещё общий чат для обсуждения вопросов, не связанных с задачами. Это даёт возможность вести переписку, не нагромождая информацию. Скорость выполнения. У меня был опыт найма человека на удалёнке. Заработная плата была небольшая, нужно было делегировать стандартные задания: заполнение Google Таблиц, обзвон, контроль подрядчиков. Я заметил, что на некоторых технических заданиях человек зависал. В каких-то моментах он силён, а в каких-то нет. Например, разместить информацию на моём сайте занимало у него много времени. Создать и заполнить карточку на Авито или Юлу тоже. Пришлось эти задачи с этого человека снимать и искать нового, так как другие важные задачи зависали. С сервисом удалённых ассистентов подобные проблемы нет. Практически любые задачи выполняются быстро. Один личный помощник на удалёнке со столькими разнообразными задачами в такие сроки просто не уложится. Если брать более дорогого помощника на удалёнке, то всё равно не угадаешь, на чём именно он застрянет. Инициативность. Сервис работает по принципу боль-решение. Сначала я давал задание, не объясняя, какой нужен конечный результат. Но однажды исполнитель предложил решение, которого я не видел. Это меня удивило. Была Excel-таблица, где я считал KPI сотрудников для расчёта заработной платы. Там было очень много ручной работы, формул, разных связей между ячейками, и я, как обычно, поручил ассистенту по шаблону заполнить данные. Я был приятно удивлён, когда ассистент сам подсказал, что можно значительно упростить и автоматизировать эту таблицу. Я не знал о таком функционале. Думал, что такую сложную структуру, которую мы соорудили, можно заполнять только вручную. А в сервисе ассистентов проанализировали ее, выявили закономерности, нашли повторяющиеся события и настроили автоматический шаблон так, что сократили нагрузку моему бухгалтеру примерно на 60%. Поскольку таблица действительно была огромной, стоит ли говорить, Насколько мы высвободили время сотрудника. Теперь я предварительно объясняю, что хотел бы получить в результате. Ставлю задачу так, чтобы ассистенты понимали её суть, а не выполняли вслепую. На этапе обсуждения мне часто предлагают более простые и элегантные решения, варианты, которые я мог упустить. Полностью автономная работа ассистентов. По большому счёту, на текущий момент это мой виртуальный офис. Конечно, я не могу отдавать им всю работу, но чтобы разгрузить себя от текучки, это идеальный вариант, несмотря на все минусы. Сервис сам пишет регламенты своим ассистентам для ежедневных повторяющихся задач. Мы созвонились. Я показал, какие именно задачи, в какое время надо делать и в каком сервисе отчитываться. Они всё записали на видео с экрана и сделали документ-инструкцию. По ней работает ассистент. там указаны даты, время и порядок действий. Сервис сам следит, чтобы ассистент выполнял задачи в нужные сроки. Языки. Умеют вести общение на разных языках, как письменно, так и по аудиосвязи. Мой знакомый, работая с зарубежными клиентами, делегировал ассистентам с помощью этого сервиса часть работы деловую стандартную переписку. Насчёт звонков, знаю, что такая возможность тоже есть. Организованность. Такие сервисы сами организуют работу внутри компании и контролируют своих сотрудников. У меня есть задачи, которые надо выполнять в течение недели, а значит, надо помнить, в какие дни, в какое время какие действия нужны. Я не должен напоминать ассистенту о предстоящей работе, как это было с моим личным помощником на удалёнке. Когда вечно приходилось подстраховываться, уточнять, всё ли в порядке и помнит ли он о предстоящих задачах. Базовая вещь в работе ассистента, но сильно зависит от конкретного человека. Не каждый умеет составить для себя распорядок дня и график на неделю. Отсутствие издержек. Отсутствие расходов на рабочее место сотрудника и времени на его поиск, собеседование, наём. обучение, как в первых двух вариантах. Просто покупаю тариф и ставлю нужные мне задачи. Те, кто хоть раз нанимал хотя бы одного сотрудника, прекрасно понимают, сколько времени и труда это стоит, особенно с учётом того, что приходится иногда расставаться с работником по тем или иным причинам. Нанимать в штат лучше конкретного специалиста с нужными нишевыми компетенциями. Минусы Стоимость часа работы сервиса удалённых ассистентов будет значительно дороже, чем час штатного сотрудника. Если сравнивать напрямую, то в среднем 200 руб. за час штатного против 1000 руб. за час удалённого ассистента. Правда, если учитывать расходы на содержание рабочего места штатного сотрудника, на оплату коммунальных услуг, связи, оформление в штат, налоги, пенсии, то штатный обойдётся дороже, а сделает как минимум в 5 раз меньше. Здесь всё упирается во время. Проблема даже не в финансах, а в возможной упущенной прибыли. Время, пока я буду человека обучать, разжигать огонь в его глазах, продавать свою идею, мотивировать стать евангелистом моей компании, убеждать поверить в её миссию и идею, я потеряю прибыль, которую мог бы получить, если бы фокус внимания направил не на ввод сотрудника, а на решение важных стратегических задач. Конечно, если в вашей компании имеется готовая система обучения сотрудников, организован ввод в должность, хорошо прописаны регламенты и выстроены процессы, то человек относительно быстро пройдёт стажировку и вольётся в работу. Так что то, о чём я говорю, это минус скорее для средних и крупных компаний, у которых эта система отлажена. Для них обращение в сервис личных ассистентов, возможно, будет нерентабельно. Но для меня не так. Да, я за час плачу удалённому ассистенту больше, чем в среднем по рынку труда, но зато сразу получаю выполненные задачи. Не трачу время на поиск, отбор, обучение и ввод в должность. Главное, как можно более четко сформулировать сервису задачу и конечный результат. Для ИП и мелких начинающих компаний это спасение, дополнительные руки за вполне вменяемые деньги и без сложностей, связанных с персоналом. Возможные проблемы Сервисы разные и работают по-разному. У кого-то хорошо отлажены внутренние процессы, у кого-то не очень. Если с одним у вас не получилось, это не значит, что все работают так же. Один неудачный опыт не повод вычёркивать этот вариант делегирования задач. Рекомендую просто брать минимальный тариф и смотреть, насколько комфортно вам работать с той или иной компанией. Был случай, когда одна компания затягивала срочные задачи. Закончив работу с ними, я попробовал с другими. Всё стало замечательно. После 3 недель перешёл на постоянный формат работы. Они сами решают проблемы внутри своей команды без моего участия. Я лишь помечаю моменты, которые нужно подтянуть, и даю адекватную, взвешенную обратную связь. Сроки. Задачи не всегда бывают выполнены в установленные сроки. В компании, где я ранее был наёмным сотрудником, тоже сроки частенько срывались, и мы заранее проговаривали их перенос и причины. Сервис удалённых ассистентов также заранее уведомляет меня о переносе дедлайна и причинах переноса. На такой случай я просто ставлю срок выполнения задачи немного раньше, чем нужно. Не всегда прозрачная отчётность. Для некоторых задач могут поставить завышенное время выполнения, и отследить это трудно. Например, я запрашиваю отчет по задаче. Почему звонок поставщику занял не обычные для такой задачи 5-10 минут, а 20? А дело в том, что ассистент, возможно, утром не дозвонился до нужного человека, провисел на линии, затем позвонил, но не получил нужного ответа. Потом в обед снова набрал номер, напомнил и несколько раз перезвонил, говорил с разными людьми для достижения результата. В течение дня никто по минутам считать не будет, поэтому вам просто поставят условные 20 минут, и это никак не детализируется. Риск нарушения конфиденциальности. Я ни разу не сталкивался с тем, чтобы мои данные утекали в сеть или были проблемы с разглашением информации. Но стоит учитывать, что это всё-таки внешние сотрудники по отношению к твоей компании. Можно подписать NDA, но сами знаете, гарантий в этом мире нет никаких. Справедливости ради стоит сказать, что и внутри вашей компании штатные сотрудники вполне могут сливать данные налево. Поэтому однозначно записать в минусы сотрудничество с удалёнными ассистентами. Это сложно. Просто имейте это в виду. Если сомневаетесь, не давайте задачи, где требуется раскрывать личные данные. Я, например, предоставлял номер своей дебетовой карты отдельный и паспортные данные для регистрации на сервисах, а также покупки нужных мне услуг и товаров. Никаких кредитов на меня не оформляли, так что жаловаться не на что. Дополнительные расходы Не всегда для сложной задачи есть готовый ассистент, поэтому сервис привлекает исполнителей со стороны. Да, это нужно будет оплачивать отдельно. Да, это дополнительный расход. С другой стороны, поиск, подбор и переговоры со сторонним специалистом сервис ведёт сам. Ответственность за его работу тоже несёт сервис. Скажем, в случае, если он возьмёт предоплату и потеряется. Минусом это можно назвать с большой натяжкой, ведь я сильно экономлю время и нервы. Мне удобно, что сервис предоставляет выбор из исполнителей по срокам и ценам, а после моего выбора всю работу ведёт сам. Мне проще заплатить, чем вникать в детали. Мне просто дают результат к указанному сроку и по цене, которая меня устраивает. Для наглядности свели все варианты в сравнительную таблицу. Вы её найдёте в PDF в приложении к аудиокниге. Итак, кому какой вариант может подойти? Первый штатный сотрудник в офисе. Главный плюс низкая стоимость часа. Если ваши HR или вы сами сильны в подборе и обучении персонала, то сможете найти нужного специалиста, обучить и быстро ввести в курс дела. но какие-то специфические задачи он скорее всего выполнить не сможет. Далеко не все умеют работать в режиме многозадачности и как правило, выполняют дела по очереди. И низкая стоимость обманчива. На самом деле, она гораздо выше из-за налогов и других отчислений, расходов на рабочее место и прочее, плюс нагрузка на бухгалтерию, госотчётность. Это трудозатратно и дорого. Второй. Удалённый сотрудник Главный плюс тот же низкая стоимость часа работы, даже ещё дешевле предыдущего варианта. Нет издержек на содержание инфраструктуры рабочего места сотрудника, не нужно платить налоги и нести прочие обязательные расходы. Однако высок риск, что человек будет совмещать работу на вас и на кого-то ещё, и задачи будут выполняться медленно. Всё зависит от того, как вы расположите к себе человека. Продавайте свою ценность как партнёра и работодателя, чтобы человек выкладывался, а не имитировал бурную деятельность. Если вы отлично умеете контролировать персонал, то возможно, это ваш вариант. Также стоит учитывать, что область компетенции удалённого ассистента сильно ограничена. Человек в чём-то силён, а в чём-то откровенно слаб. Поэтому важно понять, какие именно задачи вы хотите делегировать и подбирать человека именно под эти критерии. Третий фриланс-биржи. Удобно. Оплачиваете только конкретные задания. Но этот формат работы сложно полноценно назвать личным помощником. Это дополнительный инструмент для решения сложных задач. Вам так или иначе придётся готовить технические задания, нести дополнительные расходы на правки. Цена обычно выше, чем у личного штатного и удалённого помощника. Зато человек компетентен в конкретной задаче. Можно посмотреть отзывы о его работе. Много заданий на бирже дать не получится. Придётся вести переписку с разными исполнителями. Это большая нагрузка. Вам придётся превратиться из предпринимателя в менеджера оператора. Четвёртый. Сервис удалённых помощников. Самый дорогой из перечисленных вращатели на час работы. Но если учитывать, что вы платите только за готовые выполненные задачи и нет никаких издержек на содержание персонала, то сервис покажется уже не столь дорогим. Этот формат удобен тем, что можно давать совершенно разные задачи разной сложности, и они будут выполняться не по очереди, а все сразу. Сервис сам организует всю работу, контролирует своих ассистентов и предоставляет вам онлайн-отчёт. Выполнение задач начинается в течение дня или на следующий день, в зависимости от сложности. Бывает, что сервис отвечает не всем вашим требованиям. Если получили негативный опыт, попробуйте обратиться к разным сервисам, для начала взяв минимальный тариф и посмотрите, с кем работать. комфортнее. Далее в печатные версии книги приложения номер 13 и 14. Это списки книг и фильмов. С ними можно ознакомиться в прилагаемом PDF файле.